Глава 22. Второе явление Блюмкина. Есть что-нибудь интересное? поинтересовался я, поздоровавшись с Масеевым, опять заступившим старшим по смене. Никак нет, доложил тот. Помешков пожал плечами. Ну, разве что типчик один болтается. Парни по смене передавали, второй день торчит, близко не подходит, прячется. И зажанов? заинтересовался я. «А хрен его знает, хмыкнул Глебоч. По облику вроде и не похож, но могли и в цивильное переодеться. В последние дни переодетых полицейских возле торгпредства не наблюдалось, и постоянного поста не поставили, хоть и обещали. Я понимаю французов. Первое время шпики толклись, но мы себя ни в чем подозрительном не заморали. Штурмовать Елисейский дворец не пытались и в сговоре с французскими коммунистами не замечены. Посему на нас плюнули и перевели филиреров в те места, где они нужнее. За теми же эмигрантами наблюдать Они гады такие, порой ведут себя агрессивно. Вон, покушения на меня устраивают, нападения наторг предства совершили. Взяла бы французская полиция до да злоумышленников отыскала, за жабры взяла. Так нет, никаких следов. Потылицин правда определил, кто пытался на нас напасть, даже адреса вычислил. А что толку? У нас прямых доказательств нет, в полицию не сдашь. Если только самим напасть, сработать на опережение, чтобы попытку номер два не сделали, но нельзя. Не тот случай, чтобы в чужой столице собственную гражданскую войну развязывать. Нет, я бы попробовал, но есть кое-какие но. Отыскать в Париже отморозков, вооружить их и отправить по указанному адресу не так и сложно. Я даже выяснил, что услуга обойдется не так и дорого, по пять тысяч франков на рыло. Могу позволить, да и окупятся эти деньги. Другой вопрос, а кто этим станет заниматься? Себя любимого сразу же отметаю. Перерос я такие акции. А Никита Кузьменко не дарос. Александр Петрович кадровый офицер. В Встроенногобранца поставят, штабс-капитан из него бойца сделает, но с неорганизованной массой не справится. Пателицын сможет, но кавалер сейчас плотно по институту кюри работает, что в сто крат важнее. Книга не знаю. Может, сумел бы, но Александр Васильевич в данный момент занимается аналитикой и систематизацией антисоветских групп и конкретных лиц, выявленных по и Холминовым, и обдумывает, как бы нам получше эти группы между собой стравить, чтобы и Францию побеспокоить, и чтобы до России не дошли, а осели где-нибудь в Новой Каледонии на трудовой вахте. Так что маленькая война отпадает. Подозрительных субъектов со стороны сопредельных государств до сих пор не замечено. Одно из двух либо британцы в купе с прочими англами и саксами работают слишком профессионально, что мы их не видим, либо надзор пока не установили. Второе, мне кажется, более вероятным, и не потому, что мы никому не интересны, а по более прозаическим причинам. Европейские государства насквозь бюрократические, чтобы установить срежку за советским торгпредством, нужны специальные люди. Следовательно, понадобятся деньги. Увеличение бюджета, согласования и все прочие прелести так знакомые мне что в этой, что в той истории. Или вам кажется, что у бриттов нет проблем с финансированием? Опять-таки маловероятно, что деньги станут тратить на топтунов. Нерационально и расточительно. Следует ждать другого. Вот когда уже устаканятся дипломатические отношения, в евростолицах появятся наши посольства и консульства, следует ждать и провокации, и вербовок, и всего прочего. Конечно же, обольщаться не стоит потому на всякий случай я подозреваю французский персонал. И тётяни-уборщиц уж слишком аккуратно моют полы, стараясь рассмотреть каждую бумажку. И дедушку-садовника что-то часто заглядывают в окна, и даже обоих адвокатов. Вот этих-то больше всего, потому что знают, если не о всех, то о части наших делишек. Так что упоминание о подозрительном типе меня заинтересовало. Плюнуть бы да и сидеть себе в миссии. благо дел в городе не предвиделось. Так ведь нет, любопытно. Да и Кузьменко нужно малость понатаскать. Мы с ним как-то обсуждали некую ситуацию, а теперь пойдем, потренируемся. Заодно поищем себе приключений на пятую чакру. И повод есть. Нужно купить новое пальто. Старое со штопкой на плече, хотя и отменно выполненной. Признаюсь, работа не моя, а супруги графа Игнатьева, но в глаза бросается. Наташа уже спрашивала, соврал, что напоролся на гвоздь. Не думаю, что поверила. С некоторых пор Наталья Андреевна пытается сопровождать меня на прогулках, а свой пистолет уже носит не в редикюле, а в кармане, или заставляет меня брать с собой провожатых. Подозреваю, что скоро охрана, представленная к Наталье как к сотруднику Коминтерна, начнет охранять и меня. Первым из миссии вышел Никита Кузьменко в моем пальто. Парень пониже меня сантиметров на 5, но разница скрыдовалась шляпой. Подождав, пока Никита отойдет подальше, а тот типчик, что посио около туркпредства отправиться средом за ним, тронулся в пути я. Одетый, как вы уже догадались, в пальто Никиты. Как я уже говорил, наш квартал перестройка Барона Османа от чего-то не затронула. Хватала переулочков, в закоулков, где когда-то католики резали гугенотов, или напротив, гугеноты душили католиков. Я шел не спеша, посматривая в спину нежданного топтуна, и понял, что эту одежду я уже видел. Да, одет в то самое пальтецу, из которого мы выпорывали бриллианты. Никита, как оговорено в сценарии, исчез. А Яшка Блюмкин, не удосужившийся изучить город Париж, в растерянности остановился. И тут мы и взяли убийцу Мирбаха в коробочку. Солнышко, руки-то подними, ласково попросил я Блюмкина, приставив ему в поясницу указательный палец левой руки, зачем ты добавив: Хендехох. Дождавшись, когда Яков изобразит немца под Сталинградом, обшарил все его карманы, затем рукава. Странно, но оружия нет. Развернув Блюмкина лицом к себе, чуть не ахнул. Нос свернут под левым глазом цвел такой здоровенный фингал, что им впору улицу освещать. Однако, только и сказал я. Аксёнов, не будь сукой, накорми. Ну ты наглец, с восхищением сказал я, примериваясь к его здоровому глазу. От яшки мой жест не ускользнул. Отшатнулся и закрыл лицо руками. «Аксенов, не бей! А тебя не Аксенов станет бить, а Кустов или еще кто-нибудь. Хмыкнул я и приказал Кузьменко. Никита, у тебя удар послабже. Долбани дяденьку по затылку, чтобы умнее стал. Есть. Да все, все, товарищи, понял я, завопил Блумкин. Товарищ Кустов, не бейте, меня уже и так отдубасили. Я дал Никите отмашку, чтобы не трогал. Мне самому чего-то стало жалко прожжённого авантюриста. Блюмкин, конечно же, Сукин сын, но это наш Сукин сын, и лупцевать его имеем право только мы. И кто тебя так сердечно отметелил? поинтересовался я. Отметелил? А, отмутузил, долго рассказывать. Ух ты, так ему бедному еще и стальные челюсти вынесли. Ладно, пойдем, что ли? вздохнул я, а чтобы яшка не напрягался, уточнил. Накормим тебя у Отпустив Никиту, повёл бедолагу в какую-то забегаловку, где обедали грузчики, бандиты и недорогие проститутки. Заказав парню супчик из петрушек, багеты и бутылку дешёвого вина, я подпёрку кулаком подбородок и, словно любящая бабушка, наблюдал, как жадно ест Яков Блумкин, проглатывая нежуя. Правильно меня предупреждали, чтобы с тобой не связывался. Себя дороже. Сквозчковка не проговорил Яша, опустошая тарелку и зачищая её кусками багета. Дурак, не поверил. Похоже, Блюмкин готов облизать и саму тарелку. И я не выдержал, кивнул гарсону: "Повторить". Вторую тарелку. Яков ел уже обстоятельнее и спокойно, пытаясь жевать беззубыми зубы Эх, надо ему каши взять, что ли. И кто же это тебя предупреждал? Я к Картузову подходил, знаю его. Еще Фраучи звался. И я знаю, что вы с ним друзья. Так кто сказал: "Яков, если ты к Володи со своими выкрутасами подойдешь, схлопочешь по полной и в дураках останешься. А если какую гадость сделаешь за его спиной, потом не обижайся". «А чего же связался-то?» – спросил я. Не поверил, думал, мотал я таких Аксеновых. а ты и впрямь. "Только извольте обращаться ко мне на вы", хмыкнул я. "Я с вами, гражданин Вишневский, сирич Киршенбаум. Гусей не пас». И еще, вы мне, гражданин хороший, и на хрен здесь не нужны, и на два хрена, а я вам нужен. Так что излагайте, чего хотите. Для чего вы во Францию прибыли? Ко мне явились. Нет, до свидания. Обедом я вас накормил. Рассчитаетесь потом. Я сделал вид, что собираюсь встать и уйти, но Блюмкин остановил. Олег Васильевич, мне нужна ваша помощь. Слушаю вас. Сделал я такой официозный вид, что самому стало противно. Может, не здесь? Робко поинтересовался Яков, оглядываясь по сторонам. Посетителей, за исключением двух усталых девушек, завтракавших после ночной смены или ужинавших. Нет. Эти по-русски не понимают, можно свободно. Ладно, вздохнул Блумкин, подняв взгляд, многозначительно сказал. Мне высокие товарищи, имен называть не стану, дело важное поручили. Э, чего уж там? Лев Давидович поручение дал. Деньги наличные нужны, лучше в долларах. Сказали, наше торговое представительство поможет. Дескать, отсю кустов, человек ушлый, наверняка уже и связи приобрёл, сделает. И про то, что вы у Игнатия деньги должны взять, тоже сказали. Тогда объясните, гражданин Киршенбаум, какого нехорошего слова вы просто не пришли ко мне и не сказали? Мол, товарищ Кустов помощь нужна. Блюмкин в ответ лишь развёл руками и виновато улыбнулся. И в этой улыбке, если и проглядывала наглость, то самую малость. Думал, на шару вас взять. И брюлики с багрю, есть что-нибудь поемею. Брюлики? сделал я заинтересованный вид. И что за брюлики? А нет у меня больше брюликов. Злобно выдохнул Яков, а потом разразился тирадой. Гроз золовдир ваксен. А если по-русски? попросил я, поняв, что Яшка желает кому-то умереть или что-нибудь в этом роде. Да хоть по-русски, хоть по-французски, Рылом мне начистили, зубы выбили сволочи!» Ну, хрен с ним и с рылом, и с зубами. Я поручение Льва Давидовича не выполнил. Как мне теперь домой возвращаться? Вот те на. В эту минуту я, Шаблюмкин, напоминал самурая, не выполнившего приказа даймё. Еще немного, и себе харакири сделает. Или как там правильно-то, сеппуку? Впрочем, не суть важно. Но я начал понимать, откуда росли ноги в репрессиях 30-х годов, и отчего с троцкистами поступали настолько сурово. Ишь ты, Лев Давидович, сколько же ты таких самураев вырастил. Давайте-ка еще разок и по порядку. Что за брюлики? Кому вы их собирались продать? Отчего сделка не состоялась? Вздохнул я, словно бы и понятия не имела бриллиантах, и даже совсем-совсем не догадывался, отчего эта сделка не состоялась. В общем, бриллианты у меня были, Двенадцать штук, начал повествование Блюмкин. Хитренько поглядев на меня, спросил: А догадаетесь, товарищ Кустов, куда я их спрятал? Ну, Яков, мне-то откуда знать? Повел я плечами. Не в одежде, я сам проверял. А вот хрень тебе, то есть вам, в одежде и были, торжествующе заявил Блумкин. Только не в штанах и не в клифте, а знаете где? Понятия не имею, очень правдоподобно хмыкнул я. В пальте зашиты. В пальто? Да кто же в пальто драгоценности прячет? вытаращился я на Якова. Вот, воздел Брюмкин и вверх указательный палец с траурной каймой под ногтем. И все так думают, что в пальтах бриллианты не прячут. Мол, пальтишко снимают, его и потерять можно, а зашивают в пиджакидов да подштаники. А кто умный искать начнет, тоже и в клифтах и в ширинке проверять станет. Ну, дорогой товарищ, вы голова, с уважением сказал я, стараясь не рассмеяться. Так и в чем же проблема-то? Главный авантюрист советской России тяжко вздохнул и поведал мне грустную историю. Как нашёл в Париже надежных людей, договорился с ними о продаже 12 бриллиантов, но они его избили. Отобрали и драгоценности и все наличные деньги. Да еще и обвинили в том, что пытался их надуть, продав стекляшки вместо драгоценностей. Так может это и на самом деле стекляшки? Осторожно поинтересовался я. Какие стекляшки? окрысился Яков. Я хоть не Цойрев, но кое-что понимаю. Я эти брюлихи сам в Гахране получал. Каждый в бумажку заворачивал, зашивал «И шовчик мой аккуратненький, его никто повторить не сможет. То, что никто повторить не сможет, это яша погорячился. Старые большевики, в особенности женского пола, многое могут. Я попытался выяснить, что это за такие надежные люди, но натолкнулся на стену молчания. Понял лишь, что какие-то адреса Блюмкин получил еще в России от эсеров. Странно. Социал-революционеры его же к смерти приговорили. Впрочем, и сыры бывают разные. И вообще вопросов много. С чего вдруг Троцкому деньги понадобились? Или у него свои закончились? И какого лешего сюда толкать приехали? А вот скажите, как Хершинбаум, поближе бриллианты продать нельзя? А где ближе? хмыкнул Блумкин. В Англию на аукционе? Так там хозяева могут найтись. В Польше или Германии? В Германии нынче никто не купит, а в Польшу мне хода нет, там Савинков. А тут как никак торговое представительство. Все ясно, кивнул я. А что от меня-то хотите? «Сто тысяч долларов. А морду тебе вареньем не намазать? А пятьдесят?» «Блюмкин!» – не выдержал я. За пятьдесят штук я тебе морду прямо банкой намажу, без варенья. Хочешь? Ладно, хотя бы двадцать», – вздохнул Яков. Нет, в этом мерзавце есть какое-то обаяние, определенно. А говорить в сотый раз, что я в жизни не сталкивался с такими наглецами, не стану. А, уже сказал. Вот скажи, дорогой ты мой человек, Назидательно проговорил я. От чего я должен дать тебе деньги? От любви к товарищу Троцкому? Предположим, я люблю Льва Давидовича. Я его просто обожаю. Троцкому я бы дал и сто 100.000, миллион, если бы имел. Но причём здесь ты? А даже предположить, яков, только предположить, что я готов расстаться, ну, скажем, с сотней долларов, а это пятьдесят франков. То, что я с этого буду иметь. Вот это уже деловой подход, обрадовался Блюмкин. Но мне нужно двадцать тысяч». А что ты с меня можешь поиметь, скажи сам? А что с тебя взять-то? Я же в туркпредстве служу. Чем ты мне помочь сможешь? Ты уже попытался торговать? Вон с побитой рожей ходишь. А ты не ухмыляйся, помрачнил Яков. Что с меня взять? А ты с меня можешь чью-нибудь жизнь взять. Скажи, кого пришить нужно? Хм, а ведь интересная мысль. Я-то недавно жалел, что у меня людей нет для небольшой войнушки. Может, Блюмкину это и поручить? В Париже недавно, языка не знает, а уже успел и в морду получить, и едва бриллианта не продал. Я бы так не сумел, и совесть у меня останется чистой. Как ни крути, но я и помог товарищу Блюмкину с его мытарствами. Хотя мог бы и как человек прийти, многих бед бы избежал, а так сам виноват. Скажи-ка мне, Яша, а ты людей найти сможешь? Смотря для чего, усмехнулся Яков, обнажая пару целевших стальных коронок. Если для этого, Провел ребром ладони по горлу. То не проблема. В Париже много кто околачивается. За десять тысяч франков отца родного убьют. Двух? Не понял. Двух отцов, уточнил я. Один отец пять тысяч стоит, а два, соответственно, десять. Ишь, не знал, хохотнул Брюмкин, мотнув нечёсанной и давно не мытой башкой. Но все равно деньги понадобятся. Видишь, Яков, с тобой сплошные расходы. Но насчет денег для исполнителей разговор особый. А вот тебе придется свои отрабатывать. Так мы с тобой на скольких тысячах договорились? На пяти? Нет, товарищ Кустов, не пойдет. Мне приказано хотя бы по 1.000 долларов за брюлик. Двенадцать тысяч, как хошь. Эти бриллианты из букета императрицы выломаны, но там еще штук двадцать осталось. Букет это у нас что? Видимо, какое-то ювелирное украшение в виде букета. Да, ребята, двенадцать бриллиантов от десяти до двадцати карат за двенадцать штук баксов. Это к весь госхран за бесценок уйдет. Значит, сделаем так, товарищ Киршенбаум. Я вам пока сотню франков дам на гостиницу и расходы. Как заселитесь, позвоните в туркпредство, сообщите адрес. Я бы посоветовал Виолетту, гостиница неплохая, берут недорого. Но вы сами смотрите, не навязываю. Лишнего по телефону не болтать. С вами свяжутся, с оружием помогут, денег подкинут. Сколько народу понадобится, пока не знаю, сообразим. Но можно потихонечку присматриваться, подбирать. Ну а как выполнить, я отстегну вам 12, даже 13.000. А товарищу Троцкому скажете, мол, нашел кустов покупателя, брюлики продал по рукам